Корона подданные Два тяжелых авианосца шли строем фронта, дистанцируясь по траверзу менее мильным расстоянием. Столь тесную связку определял дефицит эскорта. Эсминцы всего 4 единицы колесили во флангах, регулярно забегая вперед, производя акустический поиск. На мостике флагмана, как и в ходовой рубке Гейбла, Внимание персонала было прикольно к транслирующим авиационную частоту радиоприемникам. Обрывки ловимых переговоров целостной картины предоставить не могли, делаясь предварительные пока гадательные оценки. Однако чем дальше шло дело, экспансивные захлебывающиеся реплики летчиков вызывали среди английских штабных офицеров все более растущее волнение. Там, в сотни километров впереди, где завязался встречный воздушный бой, возревало что-то нехорошее. В нижней рабочей зоне на палубах и в ангарах не знали того скудного, полагаясь на свои ориентиры от времени. Таймеры добежали до первых контрольных точек еще немного, еще минут 20-30, еще чуть-чуть, когда вот по логике должны уж, когда наконец начнут возвращаться первые отстрелявшиеся. Соединение форсировало расстояние. Низкие профили эсминцев нещадно накрывало вспененными перекатами. Авианосцы принимали волну правой скулой высокого борта. Брызги долетали, растекаясь лужами в носовой части широких посадочных палуб. Диспетчеры настраивались, согласовывались, готовясь разводить самолеты на глиссады к своим принимающим площадкам, ожидая, вот сейчас начнется, станут слетаться поодиночке, группками, группами, с сопутствующим авралом. Кого принимать первым, кого уводить на повторный заход, кто еще может кружить в ожидании. Для личного состава палубных команд «Индефоти Гейбла» Первые новости пришли с первым вернувшимся сифаером, Грубо стукнувшимся колесами обнастил. Зацеп гаком, клевок носом, разом обрывая пробег, чихая пониженными оборотами двигателя, паря перегревом, истекая из радиатора жидкостью охлаждающего гликоля. Пилот будто не спешил вылезать из кокпита, фонарь сдвинут, кислородная маска снята. Лейтенант Айвер Морган из 894 просто приходил в себя. Наконец, откинув боковую дверку, выбрался, ступив на палубу, все еще тяжело дыша, доложился встречающему офицеру. И был немедленно отправлен на мостик уже с докладом вышестоящим. Следующим приняли приковалявший на честном слое бомбардировщик, принадлежавший 830-й эскадрилье, базирующийся на Формидебле. Управлявший баракудой пилот в своем неустойчивом заходе, уже не разбирая, не выбирая, лишь бы сесть, ухватившись за первый подвернувшийся плавучий аэродром. Экипаж пришлось на руках вынимать из защищенного и сбитого самолета. Затем наступила томительная, а всего-то минут на 10 пауза, и, наконец, в небе обозначились несколькими точками возвращающейся эскадрильи. Нет, это были все еще вышедшие с самого начала боя одиночки по причине полученных повреждений истратившие боекомплект, сумевшие сбиться в пути в поддерживающую друг друга стаю. Они не пытались выдерживать четкие строи, им лишь бы дотянуть до раскачивающихся площадок, плюхаясь на палубы, садясь штатно, дав козла, кто как. С кораблей выглядывали сбившихся с курсов радарами, корректируя курс по радио или отправляя сейфайры воздушного патруля, встречать, чтобы те вывели их на правильный директрисы Глиссад. Авианосцы в ходе посадочных операций неизбежно сломали свое построение, расходясь каждый своим маневром. Для приема даже одиночного самолета им всякий раз приходилось сходить с намеченного курса, доворачивая на 4 румбы к северу, дабы не просто создать над палубой необходимую скорость ветра, винт-он-дэк, важнее было нивелировать опасные боковые порывы. При этом эсминцы эскорта буквально с ног сбивали, чтобы хотя бы номинально изобразить противолодочную опеку. Матросы спешили оттащить принятые машины к носовому лифту, опуская в ангар, освобождая палубу для следующих в очередности. Для всех причастных картина рисовалась все еще в более-менее приглядном свете, еще не утратив оптимизма. Ничего такого, чтобы из ряда вон в неизбежных издержках войны. Какие-то понесенные потери, возвращающиеся разрозненно самолеты, несущие на своих фузеляжах и плоскостях следы недавнего боя, садящиеся как попало, случалось с ранеными в экипажах или убитыми, все, что обычно сопутствует последствиям подобной операции. Индефати Гейбл и Формидебл – И до этого не скучали без дела, принимая участие в боевых действиях, восполняя составы эскадрилей, комплектуясь новыми машинами пилотами взамен погибших. Из последнего – участие в норвежских операциях, из которых самыми примечательными были налеты на скрывавшиеся в Каофиорде Тирпиц. Немцы огрызались. Но сегодня сразу бросилось в глаза – мало, чертовски мало вернувшихся. За оставшиеся неполные полчаса сели практически все – все, кто уцелел в бойне. Сифайры, Корсары, всего пара фаерфлаев. Еще одна баракуда, не ухватившая аэрофинишер отскоком гака при ударе о палубу, пойманные уже на улавливающей сети баррикады. И ни одного Эвенджера. Постепенно эфир затихал. Сигнальщики в профессиональном споре с постами РЛС чщились обнаружить еще кого-то в воздухе. Прямо на глазах у всей эскадры в полутора тысячах ярдах по ходу движения один из самолетов, не дотянув, упал. Туда немедленно бросился эсминец, пилота по всем ожиданиям должны были спасти, и многих теперь мучил вопрос, как с остальными. Вернувшись, экипаж доносили, что немалое количество людей сейчас там, выпрыгнув с парашютом, приводнившись, болтает на волнах в аварийных плотиках. Даже флотский состав авианосцев, всегда относящийся к летному персоналу на своих кораблях как к бедным родственникам, сейчас, видя, каково пришлось крылатым, счет потерь шел на десятки, Сочувственно угощали техсигаретками, оказывая непритязательную моральную поддержку. Последним вернулся Корсар, не увиденный ни сигнальщиками, ни даже операторами радаров. Скорее всего из-за того, что в финальной миле истребитель тащился издыхающим двигателем, едва удерживая высоту. Он прошел низко и ревно мимо своей палубы приписки, волоча за собой предательский дымок, шатаясь, словно пьяный. С кораблей видели изъеденную дырами хвостовую часть истребителя с наполовину обгрызенным пером стабилизатора. Промахнувшись на второй круг, борясь с норовистой машиной, пилот, видимо, решил не испытывать судьбу. На вираже поляны НДФТ Гейбла ему показалось, может быть, более удобной. Избежать катастрофы не удалось. Закрутившийся волчком уже на подломившихся шасси самолет буквально вышвырнул за борт. Как ни странно, летчик спасся. Мы давали ему запрет. Ему надо было увеличить мощность на второй круг или выравнивать левее на борт по оси. Лейтенант Рум, офицер управления посадкой на палубу, не оправдывался за действия своей команды, просто констатировал. Не было у него уже мощности ни выровнять, ни на повторный заход. Разговор происходил уже потом, спустя время, когда будет окончательно ясно, что больше никто не вернется. У Сифаеров патруля произошла пересменка, в паузе которой инженер-электрика-авианосца Лес Бенкрофт прошелся к платформе, принимающего посадочного сигнальщика на корме корабля, чтобы починить обрыв в силовых линиях. Как бы там ни было, на удивление при посадке разбилось не так уж и много, с учетом, каким посеченными некоторые из них вернулись. Да не больше, чем обычно. Лейтенант Рум, казалось, совсем уж помрачнел. Аварийность на британских авианосцах оставалась все еще больной темой. Вина здесь была в том числе и выучки персонала. Камень в его огород. Перенимался опыт Янки, как и принимались на вооружение более крепкие американские машины. Но сегодня, кроме этого искалеченного в бою Корсара, буквально на пустом месте было потеряно еще два истребителя. Снова сказалась неизлечимая проблема переделанного из сухопутной версии Сифайра. К скверному обзору из его кабины из-за длинного носа летчики приловчились, однако узкая колейная база передних шасси применительно к нестабильной качающейся палубе авианосца и в этот раз привела к двум авариям под списанием. А ударные эскадрильи выкосили щитай. Да какой там щитай? Выкосили полностью, ушел с темы Бенкрофт. Ни один Тарпон не вернулся. Как я понял, с остатками барракут тоже не густо. Да, это, видимо, все. Больше нам крыть русских нечем. Смысла в дальнейшей погоне лично я не вижу. Можно разворачиваться и возвращаться в метрополию. За пополнением. Вот только пару эсминцев в тот район я бы послал. Лейтенант повернул голову глядя вдоль всей полетки в сторону носа, на северо-восточные румбы, куда все еще продолжали двигаться корабли. Хотя, пока они туда добегут, скольких к тому времени обнаружат выживших, учитывая температуру воды, время на поиски и прочее. В любом случае, не нам решать. Полагаю, контр-адмирал это тоже понимает. Да уж, непростые решения. Лейтенант не договорил. Оба, не сговариваясь, перевели взоры на правый траверс где вновь растянулся профилем поравнявшийся флагманский формидебл с командующим соединением на борту и всем его походным штабом. Контрадмирал Филипп Воен все для себя уже решил. Повторной атаки, во всяком случае, сегодня уж тем более с теми имеемыми в наличии силами, не будет. Однако, выслушав все аргументы своих штабистов, аврально пытавшихся реанимировать ситуацию, и было бы странно, если бы не пытались, считал обязанным, хотя бы гипотетически. В британской специфике тактического управления планированию воздушных операций на авианосных кораблях Королевского флота проводили старшие офицеры, которые большей частью никогда и не сидели за штурвалом самолета. И сейчас, по мере поступления информации из ангаров в предварительном осмотре самолетов, дефектации, в проведенном ремонте, быстром, со срочкой на перспективу, их в особую очередь волновал вопрос ударного потенциала двух потрепанных авиагрупп. «Фактически из всего того, что нам удается собрать», — докладывал начальник оперативного отдела штаба, — «в этом плане здесь мы можем опираться только на Корсары, применяемые в качестве файтер-бомбер». «Две машины готовы немедленно», — поддержал старший авиаинженер-авианосца. «Еще три истребителя-бомбардировщика потребуют какой-то временный ремонт. С одним, правда, придется повозиться». «Иначе говоря, время, чтобы собрать хотя бы подобие ударного кулака из пяти самолетов, годных нести относительно приличную бомбовую нагрузку, исчисляется не одним часом», — резюмировал воен, так? «Очевидно, так. К этим пяти еще плюсом баракуда, напомнил один из офицеров, — «вполне боеспособная». «Итого шесть. Шесть бомбардировщиков. Я надеюсь, никто не предлагает использовать баракуду в другой конфигурации, как торпедоносец». Одна торпеда погоды не сделает, а только лишь ослабит без того хлипкий бомбардировочный кулак. Контр-адмирал говорил сухо и выдержанно, никак не выдавая своего отношения ко всему озвученному. Для себя-то он уже все решил, почти все. И сейчас лишь считал оправдательной крайности. Наскоро подлатанные самолеты в любой момент могут выйти из строя еще до начала боя, не выполнив задачи. Либо вовсе пополнить собой ряды потерь впустую. Можем ли мы позволить себе такую крайность? Какое-то время на ремонт, это значит, что возвращаться тем, кто переживет эту сомнительную атаку, придется ближе к сумеркам, а вероятнее всего уже после захода солнца, с непредсказуемыми последствиями. Крайность. 6 бомбардировщиков, по 2000 фунтовые бомбы на каждом из корсаров и одна 1600 фунтовые баракуды. Что они могут, если главная наша цель ⁇ линейные корабли, достаточно забронированы, чтобы ожидать чего-то вразумительного в плане нанесения фатального ущерба? В лучшем случае только повредить при удаче палубу советского авианосца. И какой тогда тут смысл, по большому счету? Далее, «Сифайры» целесообразно используют сугубо как истребители прикрытия, в этот раз уже в ущерб боевому патрулю над соединением. И это тоже, пусть и потенциальная, но крайность. Ко всему, воен специально провел встречу с летчиками, требовалось узнать мнение прямых участников-очевидцев. Реакция старшего пилота 1841 й эскадрильи того самого аварийно севшего на корсаре, извлеченного из воды. Как и других лейтенантов Лайтона, скороспелые планы помысла штабных офицеров невольно отобразились на их лицах. Стало ясно. Успех повторной атаки имеющимися силами никто из них не верит категорически. Даже принимая в условия задачи, что противника тоже пощипали, и русским что-то там выставить в контрмеры, также мало чего осталось. «Да вот же Гнусь», — выругался мысленно контр-адмирал. Отправка эсминца на поиски пропавших летчиков и экипажей, оголяя тем самым без того голую противолодочную оборону соединения, это тоже еще одна крайность в ряде других. Вот тут, именно в этом вопросе Филипп Военн пока и не пришел к однозначному мнению, выбор здесь стоял отнюдь не самый простой, щекотливый. Командир флагманского формидебла располагал некоторыми ресурсами в доверенных лицах, готовых поделиться тем, какие настроения царят на корабле особенно среди лётного состава. Кэптон Раккин услужливо поделился с контр-адмиралом. «Как я понял, сэр, это высказывание одного сублейтенанта из 827-й эскадрильи. Приведу дословно». Достал он докладную записку, зачитывая. «И нисколько неудивительно, что нас в любой момент могут бросить в океане в угоду каких-то объективных причин, причём объективных на сугубо их влодское мнение. развернуться кормою, кормой, ушлёпают во и не почешутся» ты истины не так-то далеко, вынужден был признать воен. Исчисляяся потери в усредненных показателях в процентов от общего авиасостава, действительно, я бы не почесался. Знающие офицеры флота доходчиво объяснили бы невеждам фактическую бессмысленность, подобной ограниченной рамками спасательной операции. Тем бы и закончилось. Но будь я проклят, у нас как раз все наоборот. Более половины летных экипажей осталось где-то там, частью погибшими, а какая-то часть из них еще, возможно, жива. И, конечно, все здесь на борту это прекрасно понимают и не поймут, если я. Сэр, Кэптон неправильно понял задумчивую паузу контр-адмирала. Следует наложить взыскание, неуважение, подрыв дисциплины. Надо быть справедливым, авиаторы по-своему отчаянные люди, и без них... Он из австралийцев, будто решил добить Ракин, намекая на хронические противоречия между метрополией и ее доминионом на другом конце света. Вайен будто и не заметил этого выпада, сухо распорядился. «Отправьте в поиск эсминец Онслоу». Размышляя, приходя к очевидным в злоключениях заключениям. «Всему соединению следовать прежним курсам совсем не обязательно. Если продолжать преследовать русских, то выгоднее было бы склониться к востоку, несколько срезать угол и получить запас по милям и по времени. Но какой в том смысл, особенно с учетом того, что скоро возникнет нужда в топливе? Даже честный ныне после ремонта 28 узлов формидебла мы не можем себе позволить надолго. Зато HMS Onslow выдаст на 7 узлов больше, и, может быть, к чему-нибудь там поспеет. Если уж не вытащить из ледяной воды живых, то хотя бы отдать должное мертвым. Поколебавшись, велел. К соединению снизить ход до особого экономического. Курс, думаю, разумно будет немного склониться к северу, курс 40 градусов. До особых распоряжений. Собственно, он сам ждал эти особые распоряжения. Составленный военным отчет по результатам состоявшегося воздушного боя, составленный наскоро, информирование вышестоящих инстанций требовал безотлагательности, обозначил основные сложившиеся факты. Задача не выполнена. По всем предположениям, ни один из кораблей противника не понес фатальных или сколько-нибудь существенных повреждений. Авиагруппы обоих авианосцев флота понесли большие невосполнимые потери. Провести повторный удар оставшимися силами в ближайшее время невозможно. Немаловажно. В составе эскадра русских, по утверждениям летных экипажей, участвовавших в воздушном ударе, не один, а по всей очевидности два авианосца. В военно-морском штабе адмиралтейства должны быть предусмотрены какие-то резервные планы. Во всяком случае отправляя циркуляр, Филипп военно это надеялся. Вне сомнения уязвленный тем, что ему пришлось докладывать о провале миссии, он вдруг со скрытым самооправданием признал, что в какой-то степени отделяет себя и флотскую команду верных ему кораблей от ФАА. Что моряки могли сделать больше, кроме того, что сделали? Как того и требовалось, доставили взлетные палубы плавающих аэродромов до рубежа нанесения удара. И вины их, нашей вины в том, что летчики потерпели неудачу, нет. В кабинетах Адмиралтейства еще только раскачивались, переваривая полученный шифрованный пакет от командира авианосного соединения. Командующий флотом Метрополии адмирал Генри Рутвин Мур на разосланное военным сообщение отреагировал не в пример оперативней, практически немедленно. Неудивительно, кому, как не ему, полагалось больше всех родить за дело. За все промахи Кабинет министров, несомненно, спросит с Адмиралтейства, собственно и призванного решать проблемы империи на море. Но главный козел отпущения, Мур невесело усмехнется, у которого в непосредственном подчинении было достаточно сил, включая три современных линкора и два тяжелых ударных авианосца, конечно, уже назначен. И успокаивал себя лишь оговоркой. Вновь и в который раз обращаясь к прецедентам, что Тови в совокупности похожих условий все же было куда как легче. Всего лишь затравленный точно волчар-одиночка линкор. Русские же подошли к рейдерству более основательно. «Еще один авианосец? Ну надо же!» Он, наконец, найдет время, заставив себя более детально перечитать докладные, все собранные офицерами штаба после линейного боя, в этот раз особо уделив внимание рапортом командиров кораблей соединения Гонта. Муры очень заинтересовали совпадение с приложенными дополнительными фактами в отчете военно, на которые, пуще всего, напирали некоторые вернувшиеся пилоты. Неожиданный и обезоруживающий встречный ракетный удар. Разминая затекшие от долгого сиденья ноги, сэр Генри вышагивал, неслышно ступая по ковру в адмиральском салоне, рассуждая вслух. «Без точных данных не может быть никакого расчета для дальнейшего планирования. Без каких-либо данных о противнике у нас остается только неуверенная надежда. Не может быть, чтобы более 40 ударных самолетов не смогли сделать хоть что-то. Вот только упоминание о втором авианосце, о котором нам известно. Ничего?» Вносит коррективы в расстановку сил в воздухе. Сейчас русские снова выпали из поля зрения. Снова о них практически ничего не известно. Курс примерно, скорость полностью не ясна, боевой состав тоже под вопросом. В худшем сценарии мы проиграли, и они прорвались. Адмирал вызвал флагманского штурмана капитана-лейтенанта Элкинсона и уже с ним, расстелив карту общего плана, замерял циркулем пунктиры маршрутов за русских сходящиеся и пересекающие движения британских соединений. Картина представала безрадостная. Сохранил ли воен хоть какие-то силы, способные нанести удар? Выжмет ли последние лошадиные силы Боном Картер из своих устаревших линкоров? Даже если большевистская эскадра будет шуровать на каких-нибудь 18 узлах, шансы нулевые, — тяжело признал Мур, — они все равно успевают выскользнуть. И от этого понимания хотелось смести со стола все карты, включая чашку со стывшим чаем, и эти оставленные стюардом так и не тронутые пижонские бисквиты. Отвернулся, не желая показывать подчиненному, почему-то виноватому на вид Элкинсону, свои эмоции. Взгляд уперся в висящую на стене живописную картину баталии парусных фрегатов. Трафальгар Нельсона и попытался найти соответствие догадки, разглядывая детали. Великая история британских побед на море и сейчас в прагматичных реалиях современности в моральном опустошении событий последних суток при всем цинизме пожившего человека неожиданно нашла на нем отклик. А люди, они такие, зачастую цепляются за последние возможности, еще веря. Каркающим пересохшим горлом голосом адмирал промолвит. Нам необходима более точная информация о курсе скорости и состоянии эскадра противника. Мне надо знать, был ли хоть какой-то эффект от авиационного удара применительный именно к кораблям. Составление радиограммы не заняло много времени. Радисты живо отстучали запрос командующего в эфир. На другом абонентском конце контр-адмирал Филипп Воен взглянет на часы. Обмен дальними радиопередачами состоялся в кратчайшие сроки. Все задержки сугубо технические. Зашифровать, расшифровать. И сменить он, слову, еще даже не успел далеко отбежать, маячи темным пятнышком в серости горизонта. Требования командующего значили лишь одно. Необходимо провести воздушную разведку, выслав самолет вдогонку русским. Что-то подсказывало контр что ты прямой путь гарантированно потеряет самолет-разведчик, даже дистанцируясь от противника, следя с помощью радара. Тем более зная, что придется отправить в этот полет. Тихоходный биплан «Супермарин Валрус». На обоих авианосцах, из соображения каждой твари по паре, их базировалось четыре, состояв в штате в качестве спасателей. Летающая лодка с убирающимися колесным шасси, способная взлететь с палубы. И только единственный из валрусов был оснащен необходимым, последний оставшийся в распоряжении самолет с бортовой РЛС. Призадумавшись на миг, позрев решением, контр-адмирал приказал подготовить и остальные гидропланы к вылету. Прежде он затребовал повторно опросить участвовавших в воздушном бою пилотов и членов экипажей, даже раненых. Им всем выдали специальные бланки письменных отчетов. Его интересовало все то же, результативность удара по кораблям. Известно, что авиаторы зачастую склонны выдавать желаемое за действительное. Видел он этих, стояли с усталой выправкой, излагая запальчиво и обреченно. И никто из них так ничего с уверенностью подтвердить и не смог, ссылаясь на то, что всецело были заняты своими проблемами, слишком увлечены боем с истребителями противника и собственным выживанием. Нас полностью сковали бешеные Фрэнки, сэр. Обе уцелевшие Баракуды вышли из боя в самом начале, в результате того самого ракетного удара, даже не увидев своих целей. А торпедоносцы, как уже упоминалось, ни одного «Эвенджера» не вернулось. «Три оставшихся волруса отправят с поисково-спасательной миссии», — распорядился воен. «Может, там среди спасшихся окажутся свидетели атак на корабли». «Сэр», — решил напомнить начальник штаба, — «волнение на море еще сильно». Есть опасность жесткой посадки на воду. Минимум могут потерять крылевые поплавки. Гидросамолеты будут просто не в состоянии взлететь обратно, тем более если с перегрузом. Им не потребуется. Соберут кого смогут, скольких смогут, и пусть дожидаются подхода «Онслоу». Через 10 минут все четыре летающие лодки поднялись в воздух. Однако один биплан сразу же был вынужден вернуться по причине засбоившего двигателя. И именно тот вал-рус, на котором стоял радар. Техники кинутся со срочным осмотром неисправности, и старший авиаинженер известит мостик, что это, скорее всего, надолго. Что ж, наверное, судьба сжалилась над этим экипажем, подумает воен, все так же немного ставя на выживание тихоходного биплана в зоне действия воздушного патруля вражеской эскадры.